Глава девятая. Они очутились в крохотном зальчике с тремя накрытыми бело-красными скатертями столиками. Лора сидела в углу и выглядела обыденно. На ней были джинсы и серый пуловер. Единственная официантка, полная блондинка лет 45, пяти, вытаращила глаза при виде разодетой в пух и прах парочки. «А где гости?» – выдавила Наташа, «ощущаю себя весьма странно» я позвала только вас», — объяснила Фейн. «Другими друзьями не обзавелась. Усаживайтесь, здесь отличная пицца». «Пицца», — подскочила Ливанова. «Зачем тогда от нас потребовались особенные наряды, если праздник в забегаловке?» «Тут вкусно», — пожала плечами Лора. «А насчет дресс-кода это хохма», — пошутила я. «Думала, вы поймете». Наташа шлепнулась на стул А Костик, изумленный не менее жены, протянул фейн-пакетик. Лора моментально содрала упаковку и не скрыла разочарования. «Кружка! На рынке купили! Страшного дизайна вещь!» Ливанова взглянула на меня. «Красиво вышло! Мы со всех сторон оказались в дураках!» «У Лоры не было кавалера?» – уточнила я. Наташа скривилась. «Нет» я вынула из сумочки фотографию. Интересно, почему? Фэйн — симпатичная шатенка с выразительными карими глазами и крупным ртом. Судя по снимку, у нее была прекрасная фигура. Наверное, Лора сидела на диете и посещала фитнес. «Она питалась только самым вкусным и дорогим», зло сказала Ливанова, «и не знала, где находится спортзал. Ей повезло с генетикой. Вот я постоянно себя во всем ограничиваю», и расползаюсь. Лорка не хотела длительных отношений. Знаете, она, похоже, была лесбиянкой. Избегала мужчин. «Можете назвать ее сердечную подругу?» – деловито спросила я. «Никогда с ней не встречалась», – поморщилась Наташа. «Да чего вы расспрашиваете? Жалко Лорку, но ее убили». «Похоже, нет», – ответила я. Лицо Ливановой вытянулось. «Как нет? Вы чего?» Я видела труп. Без головы и рук. Тело в платье Фейн. Знаете ее почерк? Насела я на Наталью. Может, сохранились расписки Лоры? Или поздравительная открытка от нее? Три года такую ерунду не хранят. Дрожащим голосом ответила Наташа. Почерк у Фейн был аккуратный. Каждая буковка отдельно выписана. Уэр высокая палочка, а Т с завитушкой. Подписывалась она, как ребенок. Просто ставила имя и фамилию полностью. Да, имелась у нее одна особенность. Я ее просила в ведомостях так не делать. Ну разве она меня послушает? В графе получил, она указывала так. Наташа схватила листок и старательно воспроизвела Лора Фейн. Точку после имени ставила, говорила. Это мой отличительный знак, не приставай. Ну и черт с ней, с финансовой отчетностью. Не плевать, как принято. «Я пишу, как хочу». Я достала свой мобильный, в котором была фотография записки, и положила перед Ливановой. «Прочтите». Собеседница начала кусать губы, потом потерла щеки и просипела. «Ее похитили?» «Вероятно». «Узнаете почерк?» — настаивала я. «Ну, «Может, ее?» — прошептала Ливанова. «Где Лорка?» «Пока неизвестно» призналась я. Ливанова шумно задышала. «Вам нужна правда?» «Конечно», — подтвердила я. «Все, что знаете, это поможет ее спасти». Наташа скрестила руки на груди. Лора жила с бабой и часто жаловалась на партнершу. Та в их паре исполняла роль мужчины, понимаете? Я кивнула. Ливанова приободрилась. «Грубая тетка, вульгарная». «Капади же понравилась Лоре. Она часто в синяках ходила. Партнерша ее колотила, ревновала до жути. Наверное, она ее сейчас в заперти и держит». «Почему вы не сообщали про сексуальную ориентацию Фейн три года назад?» Укорила я Наташу. «Никто не спрашивал». После короткой паузы призналась собеседница. «И труп мне показали. Зачем было про чужие секреты откровенничать? Вы не ищите мужчину». Лора их ненавидела, ни с одним дела не имела. «Подскажите имя ее любовницы?» — попросила я. «Не знаю. Ей-богу. Она его не называла», — зачистила Наташа. «Поверьте, я никогда не вру». «Фейн и мужчина? Ха! Пойдете по неверному следу». «Извините, я скоро вернусь». Зажав рот рукой, Наташа кинулась вглубь офиса. Я открыла сумочку, Достала из нее крохотную черную пупочку, взяла телефон, лежавший на столе, быстро разобрала трубку, всунула внутрь жучок и стала ждать, когда Ливанова вернется из туалета. Неудобно уходить, не попрощавшись. Нынешний июль радовал солнечной погодой. Я вышла на улицу и аккуратно всунула в левое ухо крохотное принимающее устройство. «Макс молодец, не жалеет денег на техническое оснащение». Будем надеяться, что я не зря потратила шпиона. Наташа сейчас непременно должна соединиться с тем самым мужчиной, которого упорно защищала, выдумав сказочку про злую ревнивую лесбиянку. Почему я решила, что Ливанова привирает? Слишком уж рьяно она отвердила о своей честности и повторяла, с мужчинами Фейн дел не имела. В ухе запищала, я прижалась спиной к стене дома. У этого жучка есть один недостаток. Радиус его действия невелик. Не следует думать, что Макс приобретает маломощную аппаратуру. В распоряжении агентства имеется целый минивэн, сидя в котором за пару кварталов от объекта, вы хорошо услышите о чем и с кем он воркует. Но у меня с собой простой, так сказать, одноразовый вариант, поэтому далеко отходить от офиса фирмы «Портрет» нельзя. «Алло?» – произнес красиво окрашенный тенор. «Костя, ты меня обманул!» перебил его голос Натальи. «Солнышко, ты опять наслушалась сплетен, которые злые люди придумывают про твоего мужа. Врун, я тебя тоже люблю». Лора Фейн жива. «Эй, не молчи, где она? Ты к ней ездишь?» «Ну, это невозможно, ты же знаешь». Она написала письмо. «Что?» То? «Записку. Я похищена, помогите». «Сусенька, успокойся. Откуда эта информация?» «Сволочь! Я тебе верила, гордилась, любила!» «Она умерла, ты видела тело». «Ага, без головы и рук». «Верно. Я не хотел, чтобы ее опознали». Зай, прими валерьянки. Кто тебе это рассказал?» «Из милиции приходили». «Это невозможно. Дело закрыли». «Значит, открыли». Костя засмеялся. «Никогда. Фейн похоронили. Про нее все забыли. Кто-то решил тебя разыграть. Кто? Откуда мне знать? Какой то идиот?» «Идиотка!» — заорала Наташа. «Одна из твоих баб!» «Милая, не начинай!» Наташа зарыдала. «Котенька, я люблю только тебя!» — замурлыкал Константин. «Ну какие мы ревнивые! Тигрица!» «Послушай!» — вдруг успокоилась Наташа. «Если меня решила напугать твоя очередная, тупая, страшная, идиотская пассия, то...» «Лапочка, глотни пустырника». «То она знает про тебя и Лору, довершила Наташа. «Понимаешь?» «Ты не выдумываешь?» — с тревогой спросил Константин. «Я что, дура?» — взбеленилась жена. «Нет, но, может, ты решила слегка меня взбодрить?» — заявил муж. «Лады, это разговор не телефонный. Когда домой приедешь?» «Восемь закрою офис», — всхлипнула Ливанова. «В девять заявлюсь. Встреть меня у метро». «У какого?» — уточнил муж. «У Багратионовской?» «Нет, лучше на филях», — попросила Наташа. «От Багратионовской до нас ближе», — заспорил Костя. Не «Ненамного», — закончила Ливанова. «Я хотела зайти в оранжевую свинью. Давай там поужинаем». «Конечно, милая», — включила бояшку муж. «Любой твой каприз выполню. Оранжевая свинья — хороший выбор. Значит, в девять на филях? Не нервничай, это какая-то ерунда. Сейчас любого мента за сто баксов купить можно. Тебя разыграли». Не бы твои нервы», — протянула Наташа. Толстокожий бегемот. «Я тебя люблю, зая», — поспешил заверить Костя. «И я тебя». После короткой паузы ответила Наташа. «Скажи, она правда подохла?» «Правдивее не бывает», — заверил Константин. «Я непременно найду ту сволочь, что тебя сегодня напугала. Угадай, что я с ней сделаю? Ты ведь знаешь, как я расправляюсь с обидчиками жены, а?» «Да», — еле слышно ответила супруга и отсоединилась. Я вынула наушник, аккуратно смотала провод, ведущий к диктофону, и набрала хорошо знакомый номер. Маврикова слушает, звонко прозвучала из трубки. Добрый день, Рита! Это лампа Романова, представилась я. О, приветик, обрадовалась подруга. Ты где? Иду к машине. Помоги мне, пожалуйста. Маргарита со вкусом чихнула. Аллергия разбушевалась, предположила я. Тебе же врач велел расстаться с кошкой? Но что-то мне подсказывает, муська по-прежнему спит с хозяйкой. Ритуся оглушительно высморкалась. «Доктор Кретин! У меня от Никитиных проделок каждый выходной мигрень. Что теперь в дед дом сына сдать? Муська мне как дочь. Я ее из пипетки с недельного возраста выкормила. Ничего, попью сиропчик, таблетки, авось пройдет. Ты могла бы от мопсов из-за золотухи избавиться». «Собаки мои остались с Катюшей и остальными членами семьи», грустно сказала я. «Очень по ним скучаю». Хотела кого-нибудь с собой к Максу прихватить. Капу, феню или мулю садой. Но поняла, стаю разрушать нельзя. Псам лучше в мопсине, на свежем воздухе. «Купи себе других», — посоветовала Маврикова. Я лишь вздохнула. У Макса никогда не было животных дома. Не знаю, как он отнесется к щенку. Мы с ним на эту тему пока не беседовали. «Ну, что тебе надо?» Пришла к делу Рита. Необходима полная информация на сотрудницу фирмы «Портрет» Наталью Ливанову и ее мужа Константина, — попросила я. «Срок?» — уточнила Маргарита. «Вчера», — заявила я. Маврикова зашуршала бумагами. «Значит, как обычно. Сделай одолжение. Получится до девяти вечера что-нибудь нарыть. У меня в 21.00 с ними встреча», — сказала я. «Сообщу все, что накопаю», — пообещала Рита. Я положила мобильный в сумочку, села в машину, проехала несколько кварталов, вспомнила, что у меня нет наличных денег и притормозила у банкомата. Меня удивляют люди, которые буквально повисают на чужой спине, когда незнакомый им человек хочет получить деньги из уличного банкомата. Неужели непонятно, что мало кто станет набирать пин-код под любопытным взором плохо воспитанного гражданина, дышащего в затылок? поэтому я постаралась стать на значительном расстоянии от ребенка и мужчины, который совал кредитку в приемник. «Пап!» — звонко заговорил малыш. «Пап!» «Уймись», — беззлобно велел отец. Но мальчик продолжал. «Бабушка говорила, что в ее молодости масло по карточкам было. Наверное, она придумала». «Она всегда говорит правду?» — отозвался мужчина. «Масло по карточкам» задумчиво повторил Семилетка. «Сливочное или оливковое?» «Ну, про оливковое тогда в России мало кто знал», — засмеялся отец. «Да и вологодское было редкостью. У нас и в перестройку сахар, водку, стиральный порошок так просто в магазине не продавали. Отлично помню, как принес домой трехлитровые баллоны с томатным соком. Я их по карточке вместо рафинада получил. Скажи спасибо, что ты не жил тогда». «Масло продают в пачках», протянул малыш. «Сахар в пакетах. Понимаю, как их в банкомат засовывали. Через заднюю дверь. Открывали ее, продукты укладывали. Люди подходили, карточку вставляли, и им еда выдавалась. Даже удобно, без денег. Ну, большие банки с соком. Па, их же там мало поместится. И откуда они вылезали?» Я засмеялась. Малыш заморгал. Отец отошел от банкомата, на ходу пряча купюры в бумажник поколение Next», — сказал он мне. «Карточки для них — это кредитки. Пошли, сын, купим тебе видеоигру». Пацанчик вцепился в руку отца. Я набрала код на клавиатуре. Хорошо, что нынешние дети не знают про продуктовые талоны, вещевые распродажи и многокилометровые очереди за любым товаром. Кто-нибудь из вас пробовал переодевать узкие джинсы в машине? Не слишком комфортно даже для женщины весом 45 килограммов. Я потратила на это значительно больше времени, чем планировала, сломала один ноготь и запуталась в нарущенных волосах, но в конце концов преодолела все трудности и села за руль в образе богатой взбалмошной вдовушки. Надеюсь, Владимир Петрович Колосков сразу предложит Елене Кротовой полный спектр дорогих лечебных процедур. Медцентр Реал выглядел намного проще, чем клиника Баринова. Полы тут покрывал не мрамор, а практичный линолеум и бахилы не лежали свободно в корзинке. Их следовало покупать у вахтера. Я нацепила на ноги голубые мешочки, нашла кабинет Колоскова и без стука без бесцеремонно распахнула дверь. Увидела маленького лысого дядечку в белом халате и капризно спросила. «Владимир Петрович? Я Елена Кротова, от Алины». «Превосходно!» — обрадовался доктор. «Сядем в уголок, поговорим чуток». Что мы имеем? Чем болеем? Вот удобная креслица. Я сяду рядышком. Ну, голубушка, начинайте. От врача сильно пахло мятной жвачкой. Белки глаз у него были красными, а кончик носа бордовым. Я спела все ту же песню про бессонницу, отсутствие аппетита, головную боль и не приминула пожаловаться на Якова. «Баринов обозвал меня здоровый, представляете?» «Хам», — заявил Колосков. «Вы больны, сразу видно. Кожа бледная, липкая, сердце работает слабо, снижена функция щитовидки». «Как вы здорово ставите диагноз», – пахнула я. «Без исследований». «Зачем зря время терять на то, что и так понятно?» – приосанился Владимир. «Я вас непременно вылечу». Мне не понравилось пройти врача. Колосову полагалось сначала найти у пациентки страшный редкий недуг. Пару дней таскать меня по кабинетам, объявите моей скорой смерти. А потом появится Игорь Радионов. Но что-то в схеме сломалось. Со мной намерены поступить иначе, чем с невестой Олега Вайнштейна. «Ответим на вопросики», — азартно спросил Владимир Петрович. «Вы замужем?» «Вдова», — схлипнула я. «Сочувствую. Давно потеряли супруга?» «Вот прошел», — прошептала я. «Собираетесь снова замуж?» – расплылся в улыбке Владимир Петрович. «Нет», – отрезала я. «А почему?» «Не хочу», – пожала я плечами. «Не встретили достойного кандидата?» – шел напролом Колосков. «Каким вы видите предполагаемого супруга?» Я поджала губы. «Теоретически?» «Да, в стиле фэнтези», – согласился врач. «Рост около метра 90, стройный, с чувством юмора», — описала я Макса. «Волосы темные, глаза светлые. Материальное положение не имеет значения. Моих денег хватит мужу, детям, внукам и правнукам». «Слышу голос разума», — вкратчиво произнес доктор. «Ну-ка проверим, чего хочет ваше тело». Я насторожилась. «Каким образом?» «Вот аппаратик. Сунем туда пальчик». Игриво попросил колосков. Там иголка! закокетничала я, рассматривая штуку, сильно смахивающую на мыльницу. Ни малейшей боли, заверил Владимир. Мое ноу-хау измеритель либида. Нус, компьютер даст ответ. О! На самом деле вам идеально подходит другая личность. Рост до метра семьдесят среднее телосложение, никаких кудрей. То есть лысый! бестактно уточнила я, косясь на отполированную до блеска макушку доктора. «Отсутствие волос говорит о повышенном содержании тестостерона», — воскликнул Колосков. «Что сие значит? Лысый в постели лев, тигр, гепард? Быстро бегает?» — прикинулась я идиоткой. «Неутомим в сексе», — возвестил Владимир. «Семь, восемь, десять раз за ночь для него не предел, и утром он будет в полной боевой готовности и днем» всегда на коне». «Какой ужас!» – испугалась я. «Ни на минуту не оставит меня в покое. Выспаться не даст. Кофе спокойно не попьешь. Мне сексуальный монстр не нужен». «Ладненько, он перестроится», – кивнул Владимир. «Не хотите, не надо. Леночка, может нам получше узнать друг друга? Сходим в ресторан, кино, цирк, консерваторию. Вы любите фортепиано, Флейту, свирель, скрипку?» В моем мозгу закопошилась какая-то важная мысль. Скрипка. Почему я сейчас сделала стойку?